Эпилог. С каждым днем, проведенным вместе, мы с Владом все больше сближаемся. Он не скрывает наши отношения от коллег и, кажется, даже не понимает, что их стоило бы скрывать. А я не знаю, воспринимать ли это как серьезность его намерений или как равнодушие к сплетням. А сплетни растут. Через неделю исполнительный директор объявляет конкурс на должность начальника нашего отдела. Я участвую в нем на общих основаниях, но постоянно слышу за спиной шепотки. Все знают, что каждый вечер мы с Владом вдвоем уходим с работы, спускаемся на парковку и садимся в его машину. Утром приезжаем тоже вместе. И, понятное дело, ночуем тоже вместе. Хотя я ни разу не услышала от него предложения переехать. Просто так получилось само собой». С молчаливого согласия Влада количество моих личных вещей в его квартире растет. В какой-то момент мне даже неловко становится. Но уточнять, кем мы друг другу приходимся, я не решаюсь. Ведь он пока не предложил познакомить меня с родителями и друзьями. А я боюсь торопить события, не хочу разрушить наше хрупкое счастье. Наташа, находясь в окружении заботы и поддержки, совершает свой собственный путь к восстановлению. Мы часто встречаемся, смеемся и обсуждаем наши приключения в Сорренто. Больше никаких страхов, только совместные планы на будущее. Мы обе понимаем, что дружба становится еще крепче благодаря пережитым моментам. В один из вечеров мы с Владом стоим на балконе его квартиры, укрытые звездным небом. Поднимаем бокалы с вином и улыбаемся друг другу, как будто заново открывая свои сердца. «Думаю, тебе пора ко мне переехать», — произносит Влад, его глаза мерцают в свете луны. «Переехать? Мое сердце начинает биться сильнее». «А почему нет? В офисе все и так знают, что мы вместе. Или ты против?» «Нет, вовсе нет. С глупой улыбкой мотаю головой. Просто твое предложение так неожиданно и приятно». «Тогда пусть это будет еще одной приятной неожиданностью». Он протягивает мне маленькую ювелирную коробочку и открывает. Там на бархатной подушке лежит кольцо, белое золото и бриллианты. Не верю своим глазам. Это... поднимаю на Влада потрясенный взгляд. Это мое признание. Прости, в некоторых ситуациях я очень косноязычен. Бросаюсь ему на шею, чтобы скрыть набежавшие слезы. Но когда целую, наши губы почему-то соленые. Жизнь полна неожиданностей, и плохих, и хороших. Но именно в этих неожиданных поворотах судьбы мы встречаем свои безумные шансы. Еще месяц назад я не думала, что влюблюсь в своего босса, и эти чувства будут взаимными. Но сейчас понимаю, что бы ни ждало нас впереди, мы совсем справимся вместе. Ведь главное, что мы любим друг друга. Остальное неважно. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.